Было видно, что старушка уже говорит только для себя самой, совсем забыв о присутствии Мушетты. Сверток, так и остался лежать у нее на коленях, она обхватила его дрожащими руками. — Какие потаенные глубины, какие тайники души! — всколыхнула в ней эта повесть. — Да только всколыхнула ли. — А что с вашей барышней дальше было? — задала вопрос Мушетта внезапно охрипшим голосом. Она нервно схватила за запястье свою собеседницу и уперлась ей в лицо не предвещавшим доброго взглядом как в самые свои черные дни. Ты меня, детка, совсем перепугала. На чем это я остановилась, уже не помню. Я вроде задремала, ты меня рывком разбудила. Как ни коротка была передышка, к мушетте вернулись силы. Она чувствовала, что щеки ей заливает слишком знакомый жгучий румянец что виски болезненно сжимает верный признак близкого приступа упрямой злобой, так раздражавшей мадам. Противная, грязная старушонка, терпеть вас не могу, да будь я на месте этой барышни, я бы вас лучше удушила. Нет, вы только посмотрите на нее, спокойно, и ничуть не испугавшись, произнесла старуха. Настоящая дикая кошка, да что у тебя черномаза и общего с барышней, та... Она беленькая, свеженькая была. А ты? Ты цыганку похожа. И неожиданно для Мушетта так, что девочка не успела даже ощетиниться. Она приблизилась к ней, положила ей ладонь на грудь, там, где бьется сердце. «Я тебе только добра желаю», — проговорила она. «Ты плохая девочка, но только потому, что многого не понимаешь. По-моему, вся твоя история мне уже известна. Говори» говоришь спокойно, дочка». Она свернулась клубочком в глубоком кресле, а руки ее заходили вверх и вниз вдоль черного платья, особенно же быстро шевелились пальцы. И казалось, это даже не пальцы, а маленькие серые зверьки, бесшумно подстерегающие невидимую добычу. Часть 4 Заброшенная уже давно за недадобностью песчаной карьерой, Вырыли его почти у самого подножия холмов, так что мало-помалу туда набралась вода. Каждую зиму ручей, его трудно даже разглядеть под обрушенными на него в ходе работ вековыми валунами, начинает вновь потихоньку струиться, и по множеству канавок стекает по отлогому склону, добирается до равнины, и там, прежде чем слить свои воды с водами ручья планке, образует миниатюрный прудик, такой прозрачный, таким бело-розовым гравием, устилающим дно, что его справедливо опасаются головастики. Подружки Мушетты назначают здесь мальчикам свидание. Но в это воскресное утро здесь ни души. Для пущей надежности она перелезает через бывшую насыпь. После постоянных обвалов здесь образовалось нечто вроде узкой пещеры. Доступ в нее запрещен из-за ненадежности грунта, о чем предупреждает надпись у входа. Разукрашенная непристойными рисунками хулиганах мальчишек и при лунном свете длинная тень, падающая от дощечки с надписью на белесый бок холма, напоминает распятие. Отсюда с высоты в Мушетте видна вся лощина, где притулилась их хибарка. К небу из трубы тянется узенький столбик дыма. Ноздри щекочет запах мокрого песка, такой отличный от всех других запахов земли, которым она уже давно принюхалась. Здесь пахнет свежей звездкой, новым, еще не обжитым домом, а также чуточку солью и водяной пылью. Сотни раз она вот такие же утренние часы забывала здесь тошнотворное тепло их саманной хижины, и однако же каждый вечер вновь окуналась в него с покорностью загнанного зверя и небестайного удовольствия. Ибо отвращение было единственным подлинным покоем для дикого ее сердечка среди ненавистных или презираемых людей. А так как она была не способна объять разумом свой природный бунт, свое вряд ли даже осознанное неприятие, именно так мстила она сама себе за непостижимое одиночество. Совсем так, как случалось ей, дойдя до последних рубежей усталости, нарочно улечься прямо в месиво дорожной грязи. Теперь она отдавалась этой усладе отвращения с незнакомой ей раньше ясностью. это казалось чудесным. Старуха Филомена сказала именно единственно нужные слова, которые могли заставить Мушетту растрогаться над собственной своей долей. То, что далось бы без труда девушке городских окраин, чье воображение уже достаточно обогщено романами, печатающимися в газетах и киноэкранам, Мушетта проделывала теперь с мучительной неловкостью. Потребовалось воистину нечеловеческое усилие, хотя бы просто для того, чтобы понять, что ее разочарование в любви все же подняло ее таинственным путем на некую более высокую ступень, что она разом вступила в некий романтический мир, смутно угадываемый из случайно прочитанных книг, что отныне она принадлежит к тому привилегированному племени, где чувствительные сердца выискивают богатую добычу для сострадания, как вылавливает гурман в своем живорыбном садке самую прекрасную форель. Да, старуха сказала единственно нужные слова. Прямо чудо, что ей удалось выведать тайну Мушетты с помощью какого колдовства. Ибо слов все-таки было бы мало для того, чтобы отошло это замкнутое наглухо сердце, чтобы открылся источник слез. Впрочем, Мушетта никаких слов и не запомнила. Только слово «смерть». Звучало в ее ушах так, будто она услышала его впервые. Еще вчера оно было полое, черное. Внушало лишь тупой, смутный страх, не поддающийся определению. И если обычно она избегала его произносить, то совсем не из-за суеверной щепетильности, а из-за жестокого равнодушия к ее жертвам. Впрочем, слово «старость» и «смерть» до сих пор, как и в самом раннем детстве, казались ей почти что синонимами, двумя ликами одной и той же реальности. И вот сегодня, когда она думала о собственной смерти, сердце ее сжимал уже не страх, а тревога перед сказочным откровением, неотвратимым раскрытием некой тайны, той самой тайны, в которой ей отказала любовь. Конечно, Она создала себе об этом загадочном событии какое-то еще совсем детское представление, но этот образ пьянил ее теперь щемящей нежностью, хотя вчера еще оставлял равнодушной. Так вдруг промелькнет перед нами в свете желание знакомое лицо, и мы сразу догадываемся, что уже давным-давно оно дороже нам самой жизни.